При этом мы легко различаем три основных элемента, три составные части нравственности. Сперва инстинкт общительности, из которого развиваются дальнейшие привычки и нравы, затем понятие о справедливости. И на почве этих двух развивается третий элемент нравственного, чувство, которое мы называем не совсем правильно самоотвержением, или же самопожертвованием, альтруизмом, великодушием. Чувство, подтверждаемое разумом, которое составляет в сущности именно то, что следовало бы называть нравственным чувством. Из этих трех элементов, совершенно естественно развивающихся во всяком человеческом обществе, слагается нравственность. Когда муравьи помогают друг другу спасать свои личинки из разоряемого человеком гнезда, когда маленькие птицы слетаются, чтобы отогнать появившегося хищника, Когда перелетные птицы в продолжении нескольких дней перед отлетом слетаются вечером в определенные места и делают учебные полеты, когда многие тысячи коз или оленей собираются с огромного пространства, чтобы вместе переселяться, словом, когда у животных проявляются в их обществах нравы и обычаи, помогающие им выживать в борьбе с природой даже в невыгодных условиях, во всем этом обнаруживается необходимо неизбежно развившийся инстинкт без которого данный вид животных несомненно должен был бы вымереть общительность была и есть необходимая основная форма борьбы за существование и именно этот закон природы проглядело большинство дарвинистов вероятно потому что сам Дарвин недостаточно обратил на него внимание в своем первом труде происхождения видов и заговорил о нем только во втором своем основном труде: происхождение человека. Между тем в этом инстинкте мы имеем первое начало нравственности, из которого впоследствии развелись у человека все его самые высокие чувства и порывы. Среди людей, благодаря их жизнью обществами инстинкт общительности продолжал все более и более развиваться. Живя среди природы самые первобытные дикари видели, что в борьбе с нею лучше выживают те животные, которые живут дружными обществами. Они понимали, насколько общественная жизнь облегчала этим животным борьбу с мачехой природой. Затем их наблюдения слагались в предания, в виде пословиц, сказок, песен, религий и даже обожания некоторых общительных животных. И таким образом инстинкт общительности передавался из рода в род и закреплялся в нравах. Но одного инстинкта общительности все-таки было бы недостаточно, чтобы выработать правила родового быта, о которых я говорил в начале нашей беседы. И действительно, у первобытного человека развивалось мало-помалу новое понятие, более сознательное и более высокое, понятие о справедливости. И для дальнейшей выработки нравственности это понятие стало основным, необходимым. Когда мы говорим «не делай другим того, чего не желаешь, себе», мы требуем справедливости, сущность которой есть признание равноценности всех членов данного общества, а следовательно их равноправие, их равенство в требованиях, которые они могут предъявлять другим членам общества. Вместе с тем оно содержит и отказ от претензии ставить себя выше или опричь других. Без такого уравнительного понятия не могло бы быть нравственности. Во французском и английском языках справедливость и равенство выражаются даже словами одного происхождения. Но откуда и когда явилось это понятие? В зачатке оно проявляется уже у стадных животных. У некоторых из них заметно, правда, преобладание самца, но у других этого нет. Наоборот, у большинства из них сильно развиты игры молодежи, как мы знаем теперь из книги Карла Гросса «Игры животных». И в этих играх всегда требуется строгое соблюдение равноправия, как в этом мы сами можем убедиться, наблюдая игры молодых козлят и других животных. То же самое видно у молодых сосунков, которые не позволяют одному из своего числа пользоваться больше других вниманием матери. Чувство справедливости наблюдается так же, как мы видели у перелетных птиц, когда они возвращаются к своим прошлогодним гнездам. И таких примеров можно привести множество. Тем более развито понятие о справедливости у людей. Даже у самых первобытных дикарей, пока у них еще не завелись местные царьки. Два-три примера я уже привел. А теперь прибавлю только что с тех пор, как ученые стали изучать родовой быт, и более не смешивают его с первобытными монархиями, вроде тех, что мы находим теперь в Средней Африке. Можно наполнить целые книги фактами равноправия у первобытных племен. Мне, может быть, возразят, что у самых первобытных народов уже бывают, однако, военные вожди, а также колдуны и шаманы, пользующиеся некоторой властью. Действительно, стремление завладеть особыми правами проявляется очень рано в людских обществах. И история, преподающаяся в школах с целью возвеличения власть придержащих, любовно останавливается именно на таких фактах. Так что школьную историю можно назвать рассказом о том, как создавалось неравноправие. Но в то же время люди везде упорно боролись против нарождавшегося неравенства в правах. Так что истинная история была бы рассказом о том, как отдельные люди стремились создать сословие, стоящие выше общего уровня, и как массы сопротивлялись этому и отстаивали равноправие. Все учреждения родового быта имели целью установить равноправие, но, к сожалению, об этой стороне быта историки мало знают, потому что вплоть до второй половины 19 века, когда начали создаваться две новые науки, о человеке и о формах людского быта, антропология и этнология, на первобытные учреждения людей очень мало обращали внимание. Теперь же, когда собрана масса фактов об этом бытии мы видим, что основное понятие о справедливости встречается уже у самых первобытных людей и становится правилом самого первобытного общественного строя – родового. Но этого мало. Мы уже можем идти дальше, и я решаюсь поставить в науке такой вопрос. Не имеет ли справедливость своего основания в самой природе человека? Не представляет ли она основного физиологического свойства нашего мышления? Говоря языком метафизики, можно спросить, не представляет ли понятие о справедливости основной категории, то есть основной способности нашего ума? Или же, говоря языком естественных наук, склонность нашего ума искать равноправие не представляет ли одно из следствий строения нашего мыслительного аппарата? В данном случае может быть следствие двустороннего или двухполушарного строения нашего мозга. На этот вопрос, когда им займутся, ответ получится, я думаю, утвердительный. Тот факт, что наше мышление постоянно совершается в форме, известной в математике как уравнение, и что именно в этой форме выражаются открываемые нами физические законы, уже придает предполагаемому мною объяснению известную долю вероятия. Известно также, что раньше, чем мы приходим к какому-либо заключению, в нашем уме происходит род разговора, где приводятся доводы «за» и «против». И некоторые физиологи видят в этом проявлении если не двусимметричности строения нашего мозга, то во всяком случае его сложного состава. Во всяком случае, верно ли мое предположение о физиологическом понятии о справедливости или нет, это вопрос побочный. Важно то, что справедливость составляет основное понятие в нравственности, так как не может быть нравственности без равного отношения ко всем. То есть без справедливости. И если до сих пор царит такое поразительное разногласие в мнениях мыслителей, писавших об этике, то причина его именно в том, что большинство этих мыслителей не хотело признать справедливость первоосновой нравственности. Такое признание было бы признанием политического и общественного равноправия людей и, следовательно, вело бы к отрицанию классовых подразделений. Но именно с этим большинство писавших о нравственности не хотело примириться. Начиная с Платона, удержавшего рабство в своем очерке желательного общественного строя, продолжая апостолом Павлом и кончая многими писателями XVIII и XIX веков, все они, если не защищали неравенство, то во всяком случае не отрицали его. Даже после того, как Великая Французская революция написала на своем знамени равенство и братство наравне со свободой, Годвин в Англии и Прудон во Франции, признавшие справедливость краеугольным камнем нравственного общественного строя, до сих пор занимают исключительное положение. Однако справедливость еще не представляет всей нравственности. Так как она есть не что иное, как равенство в обмене услугами, в этом отношении она немногим отличается от коммерческого дебета и кредита. Что она имеет решающее значение в построении нравственности, в этом нет сомнения. А потому, когда понятие о справедливости с его неизбежным выводом равноправия станет основой общественного строя, то этим уже совершится глубочайший переворот во всей жизни человечества. Недаром народное движение, начавшееся в Иудее во времена Юлия Цезаря и вылившееся в христианство, а затем народные движения в начале Реформации и наконец Великая французская революция. Все три стремились к равноправию и равенству. Открытое провозглашение законодательством равноправия всех членов общества произошло однако лишь в конце XVIII века, во французской революции. Но даже теперь мы еще очень далеки от воплощения начала равенства в общественной жизни. До сих пор образованные народы разделены на классы, лежащие слоями друг на друге. Вспомните только о рабстве, продержавшемся в России до 1861 года, а в Северной Америке до 1864 года. Вспомните о крепостном праве, продержавшемся в Англии по отношению к шахтерам вплоть до 1797 года, и о детях бедноты, называвшихся в Англии учениками из работных домов, которых вплоть до конца XVIII века забирали особые агенты, ездившие по всей Англии, и которых свозили в Ланкашир работать за бесценок на хлопчатобумажных фабриках. Вспомните, наконец, о гнусном обращении даже теперь якобы образованных народов с теми, кого они зовут низшими расами. Первый шаг, предстоящий человечеству, чтобы двинуться вперед в его нравственном развитии, был бы, следовательно, признание справедливости, то есть равенства по отношению ко всем человеческим существам. Без этого общественная нравственность останется тем, что она представляет теперь, то есть лицемерием. И это лицемерие будет поддерживать ту двойственность, которой пропитана современная личная нравственность. Но общительность и справедливость все-таки еще не составляют всей нравственности. В нее входит еще третья составная часть, которую можно назвать за неимением более подходящего выражения готовностью к самопожертвованию, великодушием. Позитивисты называют это чувство альтруизмом, то есть способностью действовать на пользу другим, в противоположность эгоизму, то есть себелюбию. Они избегают этим христианского понятия о любви к ближнему. и избегают потому, что слова «любовь к ближнему» неверно выражают чувства, двигающие человеком, когда он жертвует своими непосредственными выгодами на пользу другим. Действительно, в большинстве случаев человек, поступающий так, не думает о жертве, и сплошь да рядом не питает к этим другим никакой особой любви, в большинстве случаев он их даже не знает. Но и слово «альтруизм», так же, как и слово «самопожертвование», неверно выражает характер такого рода поступков, так как они бывают хороши только тогда, когда они становятся естественными, когда совершаются не в силу принуждения свыше или же обещания награды в этой или будущей жизни, но и соображения общественной полезности таких поступков или об обещаемом ими личном благе, в силу непреоборимого внутреннего побуждения. Только тогда они действительно принадлежат к области нравственного, и в сущности они одни заслуживают названия нравственных. Все человеческие общества всегда старались с самых ранних времен развивать склонность к такого рода поступкам. Воспитание, народные песни, предания... И этическая поэзия, искусство и религия работали в этом направлении. Такие поступки возводились в долг, и чувства долга всячески старались развивать. Но, к сожалению, обещая за такие поступки награды в этой или же в загробной жизни, люди часто развращали себя и своих собратьей. И только теперь начинает пробиваться мысль, что в обществе, где справедливость, то есть равноправие, будет признана основой общественной жизни, никаких приманок для самопожертвования не потребуется. Мало того, само слово «самопожертвование» уже неверно выражает сущность таких поступков, так как в большинстве случаев человек дает свои силы на службу всем, не спрашивая, что дадут ему взамен. Он поступает так, а не иначе, потому что таково требование его природы, потому что иначе он не может поступить. Как тот павиан, который пошел спасать юнца от собак, никогда не слыхавший ни о религии, ни о кантоновском императиве и, конечно, без всяких утилитарных соображений. Чувство долго бесспорно нравственная сила, но оно должно бы выступать лишь в трудных случаях, когда два естественных влечения противоречат друг другу, и мы колеблемся, как поступить. в громадном большинстве случаев так называемые самоотверженные люди обходятся без его напоминаний чрезвычайно симпатичный, слишком рано умерший французский мыслитель Марк Гюйо первый, если не ошибаюсь, вполне понял и объяснил истинный характер того что я называю третьей составной частью нравственного он понял, что ее сущность не что иное, как сознание человеком своей силы избыток энергии избыток сил, стремящийся выразиться в действии. Мы имеем, писал он, больше мыслей, чем нужно для нас самих, и мы вынуждены бываем делиться ими с другими, потому что поступать иначе мы не можем. Мы имеем больше слез или больше веселости, чем нам нужно самим, и мы, не жалея, даем их другим. И, наконец, многие из нас имеют больше силы воли и больше энергии, чем им нужно для личной жизни. Иногда этот избыток воли, руководимый мелким умом, порождает завоевателя. Если же он руководится более широким умом и чувствами, развитыми в смысле общественности, то он дает иногда основателя новой религии или же нового общественного движения, которым совершается обновление общества. Но во всех этих случаях нами руководит главным образом сознание своей силы и потребность дать ей приложение. Притом, если чувство оправдывается разумом, оно уже не требует никакой другой санкции, никакого одобрения свыше и никакого обязательства так поступить, наложенного извне. Оно само уже есть обязательство, потому что в данный момент человек не может действовать иначе. Чувствовать свою силу и возможность сделать что-нибудь другому или людям вообще и знать вместе с тем, что такое действие оправдывается разумом, само по себе есть уже обязательство именно так поступить. Его мы и называем долгом. Конечно, раньше, чем поступить так или иначе, продолжает Гюйо, в нас часто происходит борьба. Человек не представляет чего-нибудь цельного, отлитого в одном куске. Наоборот, в каждом из нас имеется сочетание нескольких индивидуальностей, нескольких характеров. И если наши влечения и наклонности находятся в разладе между собой и на каждом шагу противоречат друг другу, тогда жизнь становится невыносимой. Все, даже смерть лучше постоянной раздвоенности и вечных столкновений, способных довести до безумия. Поэтому человек принимает то или другое решение в ту или другую сторону. Иногда бывает, что наши совести и разум возмущаются против принятого решения, считая его нечестным, мелким, пошлым, и тогда человек нередко придумывает какой-нибудь софизм, то есть самообман для оправдания. Но в большинстве случаев, особенно у честных и сильных натур, софизм не помог бы. требования внутреннего существа, хотя и бессознательные, берут верх, тогда согласие между разумом и тем, что мы называем совестью, восстанавливается, и вотворяется гармония, которая дает человеку возможность жить полной жизнью. Жизнью в громадной степени усиленной, полной, радостной жизнью, перед которой бледнеют возможные страдания. Те, кто познал такую жизнь, те, кто жил ею, не променяют ее на жалкое прозябание. Если человек приносит в таком случае то, что называют жертвами, то в его глазах это вовсе не жертвы. Растение должно цвести, писал Гюйо, хотя бы за цветением неизбежно следовала смерть. Точно так же человек, чувствуя в себе избыток сочувствия с людским горем или же потребность умственной производительности или творческой способности, свободно отдает им свои силы, какие бы ни были потом последствия. Обыкновенно такие поступки называются самопожертвованием, самоотречением, самоотверженностью, альтруизмом, но все эти названия потому уже не верны, что человек, совершающий такие поступки, хотя они часто навлекают на него страдания, физическое или даже нравственное, Не променял бы этих страданий на скотское безучастие, а тем более на недостаток воли для выполнения того, что он считает нужным совершить. Вот пример, один из весьма многих. Как-то раз, живя на южном берегу Англии, в деревушке, где имелась станция общества спасения на водах, я беседовал с матросами береговой стражи. Один из них рассказывал нам, как прошлой зимой они спасали экипаж маленького испанского судна, нагруженного апельсинами Его выбросило на мелкое место недалеко от деревушки во время жестокой снеговой бури Громадные волны перекатывались через суденышко И его экипаж, состоявший из пяти мужчин и одного мальчика, привязав себя к реям, громко умолял о помощи Между тем, на этом мелком побережье спасательная лодка мелководного типа не могла выйти в море, волны выбрасывали ее назад, на берег. «Так стояли мы все на берегу с утра и ничего не могли предпринять», — говорил рассказчик. «Только вот часов около трех уже вечерело. Дело было в феврале. До нас стали долетать отчаянные крики мальчика, привязавшего себя к мачте. Тут мы больше не могли вытерпеть». Те, кто раньше говорил, что сумасшествие идти, что мы никогда не выберемся в море, первые же стали говорить, надо попробовать еще раз. Мы опять спустили спасательную лодку, долго бились в бурунах и, наконец, вышли в море. Тут волны два раза опрокидывали лодку, двое из нас утонули, бедный Джо запутался в веревке у борта и тут у нас на глазах захлебывался в волнах. Страшно было смотреть. Наконец пришел большой вал и всех нас с лодкой выкинул на берег. Меня на другое утро нашли в снегу за две версты отсюда. Испанцев спасла большая спасательная лодка из Денгенеса. Или вы помните, конечно, о шахтерах долины Ронды, как они два дня пробивались сквозь обвал подземной галереи, засыпанной взрывом, чтобы добраться до заваленных обвалом товарищей. Каждую минуту они ждали, что будут убиты повторяющимися взрывами, или будут завалены новым обвалом. Взрывы продолжались, но мы слышали сквозь обвал стук товарищей. Они давали знать, что еще живы, и мы пробивались к ним. Такова повесть всех истинно альтруистических поступков, великих и малых. Человек, воспитанный со способностью отождествлять себя с окружающим. Человек, чувствующий в себе силы своего сердца, ума, воли, свободно отдает их на помощь другим, не ища никакой уплаты в этой жизни или в неведомой другой. Он прежде всего способен понимать чувства других. Он сам переживает их. И этого довольно. Он разделяет с другими их радости и горе. Он помогает им переживать тяжелые времена их жизни. Он сознает свои силы и широко расходует свою способность любить других, вдохновлять их, вселять в них веру в лучшее будущее, и зовет их на работу для будущего. Чтобы его не постигло, он видит в этом не страдание, а выполнение стремлений своей жизни полноту жизни, которую он не променяет на прозябание слабых. Даже теперь, когда крайний индивидуализм проповедуется словом и делом, взаимная помощь продолжает составлять существеннейшую часть в жизни человечества. И от нас самих, а не от внешних сил, зависит давать ей все большее и большее значение в жизни, не в виде благотворительности, а в виде естественного исхода развивающимся в нас общечеловеческим чувствам. Подведем же теперь итоги и посмотрим, как нам представляется то, что называется нравственным чувством с развитой мною точки зрения. Почти все писавшие о нравственности старались свести ее к какому-нибудь одному началу, к внушению свыше, к прирожденному природному чувству или же к разумно понятой личной или общественной выгоде. На деле же оказывается, что нравственность есть сложная система чувств и понятий, медленно развившихся и все далее развивающихся в человечестве. В ней надо различать по крайней мере три составные части. Первую – инстинкт, то есть унаследованную привычку общительности. Вторую – понятие нашего разума, справедливость. И, наконец, третью – чувство, ободряемое разумом, которое можно было бы назвать самоотвержением или самопожертвованием, если бы оно не достигало наиболее полного своего выражения именно тогда, когда в нем нет ни пожертвования, ни самоотвержения, а проявляется высшее удовлетворение продуманных властных требований своей природы. Даже слово «великодушие» не совсем верно выражает это чувство, так как слово «великодушие» предполагает в человеке высокую самооценку своих поступков, тогда как именно такую оценку отвергает нравственный человек. И в этом истинная сила нравственного. Люди все любили приписывать свои нравственные побуждения сверхъестественному вдохновению, и перед этим искушением не устояло большинство мыслителей. Тогда как другие, утилитаристы, старались объяснить нравственность развитием правильно понятой выгоды. Таким образом создались две противоречащие друг другу школы. Но те из нас, кто знает человеческую жизнь и освободился от церковных предрассудков, поймут, как важны были и как важны до сих пор практика широко развитой взаимопомощи, здравые суждения о справедливости, И, наконец, те бескорыстные порывы людей, наиболее сильных умом и сердцем, о которых так красноречиво писал Гюйо. И они поймут, что в этих трех основных чертах природы человека надо искать объяснение нравственного. Даже теперь, когда крайний индивидуализм, то есть правило заботиться прежде всего о себе самом, проповедуется словом и делом, Даже теперь взаимопомощь бескорыстная отдача своих сил на служение обществу составляют такую существенную часть жизни общества и его дальнейшего развития, что без них человечество не могло бы прожить даже несколько десятков лет. К сожалению, эти мысли о сущности нравственности и ее развитии еще не нашли себе достаточного отзвука в умах современных деятелей науки. Гексли, который считался верным истолкователем Дарвина, пока занимался изложением борьбы за существование и ее значения в выработке новых видов, не последовал за своим великим учителем, когда Дарвин объяснил нравственные понятия человека как результат инстинкта общественности, одинаково существующего среди животных и среди людей. Вместо того, чтобы дать естественно-научное объяснение нравственности, Этот некогда ярый естественник предпочел занять межеумочное положение между учениями церкви и уроками природы. Герберт Спенсер, посвятивший свою жизнь выработке рациональной философии, построенной на теории развития, и много лет работавший над вопросом о нравственности, точно так же не вполне пошел вслед за Дарвином в объяснении нравственного инстинкта. После запоздалого признания взаимной помощи среди животных только в июне 1888 года в журнале 19 век, и после признания, что у некоторых из них есть зачатки нравственного чувства, приложение к основам этики, Спенсер, тем не менее, остался сторонником Гоббса, отрицавшего существование нравственного чувства у первобытных людей. пока они не заключили общественного договора и не подчинились неизвестно откуда взявшимся мудрым законодателям. И если Спенсер в последние годы своей жизни начал делать некоторые уступки, то все-таки для него, как и для Гексли, первобытный человек был дрочливым животным, которое только медленно было приведено принуждением, законом и отчасти эгоистическими соображениями. к тому, что оно приобрело, наконец, некоторое понятие о нравственном отношении к своим собратьям. Но науке давно уже пора выйти из своего фаустовского кабинета, куда свет природы проникает только сквозь тусклые цветные стекла. Пора ученым ознакомиться с природой не из своих пыльных книжных шкафов. а в вольных равнинах и горах при полном свете солнечного дня, как это делали в начале XIX века великие основатели научной зоологии, приволье незаселенных степей Америки и основатели истинной антропологии, живя вместе с первобытными племенами не с целью обращения их в свою веру, а с целью ознакомления с их нравами и обычаями и с их нравственным обликом. Тогда они увидят, что нравственное вовсе не чуждо природе. Увидав, как сами стадные животные дружно отбиваются от хищников, как они собираются в громадные стада для перекочевок, и как первобытные дикари воспринимают от животных уроки нравственного, наши ученые поняли бы, откуда происходит то, чем так кичатся наши духовные учителя, считающие себя ставленниками божества. И вместо того, чтобы повторять, что природа безнравственна, они поняли бы, что каковы бы ни были их понятия о добре и зле, эти понятия не что иное, как выражение того, что им дала сперва природа, а затем медленный процесс развития человечества. Высочайший нравственный идеал, до которого поднимались наши лучшие люди, есть не иное, как то, что мы иногда наблюдаем уже в животном мире, в первобытном дикаре и в цивилизованном обществе наших дней, когда они отдают свою жизнь для защиты своих и для счастья грядущих поколений. Выше этого никто не поднимался и не может подняться.